Глава двадцать четвёртая. У меня наконец-то выдался свободный день, чтобы купить зимние вещи. Одного пусть и тёплого пиджака и платья было уже откровенно мало. Да и тонкое одеяло совершенно не грело, а по ночам в общежитии температура опускалась до очень бодрящей. Ещё чуть-чуть и будет, как в романе Джен Эйр, когда героиня просыпалась утром в своём пансионе, а вода в кувшине для умывания была подёрнута тонкой коркой льда. В общем, вопрос назрел уже неделю как. Но за всеми этими перипетиями просто не было возможности куда-то выехать. И надо было отделаться от компании наших благородных девочек, потому что их магазины мне, очевидно, не по карману, а их тащить в лавки для бедных — так себе идея. Да, Хина тоже, как мне показалось, испытывала проблемы с финансами, но не до такой степени, чтобы покупать дешёвую одежду. Так что в воскресенье утром я села в дилежанс и поехала в банк. Денег у меня почти не осталось, так что необходимо было снять. На всё про всё я хотела уложиться в 50 лиев и это было вполне реально, потому что так необходимую мне куртку я купила у одной старшекурсницы, намного дешевле её реальной стоимости. Ну а то, что она по моде позапрошлого сезона, так мне на эти глупости ещё в том мире было плевать, хотя я тогда многое могла себе позволить. Со снятием денег проблем не возникло, так что я вышла из банка гордой обладательницей наличных и тут же отправилась в те лавки, где я покупала одежду раньше. Вроде бы она добротная, недорогая, но и выглядит не совсем дешёвкой. Но не успела я отойти далеко, как у меня попытались вырвать сумку. Вернее, не попытались, вырвали после недолгой борьбы. Я секунду постояла, раздумывая, деньги я в сумку, разумеется, не положила. В новенькой куртке был потайной кармашек, куда я засунула наличность. Но в сумке оставались документы, блокнот, И, собственно, сама сумка, которая тоже денег стоит. Так что вора я решила догнать и объяснить на примерах, как поступать нельзя. Глупо? Есть немного. Но я в любом случае ничего не теряла. Не догоню, и ладно. Догоню — поговорю по-свойски. Но не учла я только того, что это была засада. В соседнем переулке, точнее узком и грязном проходе между лавками, меня встречал не только сам вор, но и еще один бандит. И они со своей добычей вовсе не собирались убегать. Вернее, когда я завернула за угол, то увидела в десяти шагах воришку, призывно покачивающего моей сумкой. А выход из переулка мне заслонил еще один парень. И не сказать, чтобы они оба были какой-то бандитской наружности. Нет, просто молодые ребята. Мимо таких пройдешь и не заметишь. У нас полакадемии так выглядит. Кстати. Хотя нет, Сафи в магической академии не учатся. Некоторое время мы стояли молча. Я разглядывала их, а не меня. Мне было, конечно, немного неудобно, потому что они стояли с разных сторон. Но я отошла к стене дома и могла посматривать на обоих. Но надо сказать, что никакого страха я не испытывала. Не знаю, почему. «Ты не это ищешь?» — всё-таки спросил воришка, продолжая покачивать моей сумкой. «А если ищу, то что?» — ответила я. «Мы видели, ты заходила в банк. На-то». Словно по мановению волшебной палочки у него в руке оказалось мое удостоверение личности. «А сумка оказалась пуста. Это как-то нечестно». «Офигеть, логика. Я аж порадовалась». «Вот как? А в банке деньги что, только снимают?» — хмыкнула я. «Нет, вариант, что кто-то из клерков работает с шайкой разбойников, я могу поверить. Но, во-первых, прошло мало времени, буквально пару минут, а мобильников тут вроде бы и нет». А во-вторых, сумма для такого вида воровства у меня слишком маленькая. Но даже если предположить, что в банке у них есть наводчик, то они бы могли просто убежать или, не найдя деньги, выкинуть сумку. Идти же на более тяжкие преступления в центре города за такую мизерную сумму — и вовсе глупость. «Хватит заговаривать нам зубы! Давай деньги!» — процедил второй. «Или что?» — я ухмыльнулась и сама одним пальцем дотянулась и ослабила застежку на ножнах. Под курткой точно не видно, что я вооружена. А ведь лиса не помнила, как её выманили с многолюдной улицы. Что если вот так же сорвали сумку, и она за вором побежала? Тут такой народ, что кричи, не кричи, а вступится вряд ли. В том смысле, что если прям убивать будут, то шандармов позовут, а из-за вора наживать себе неприятности точно не будут. Или парень, что загораживал мне выход, достал нож, точнее, что-то типа кинжала. и начал им поигрывать. Я скосила на него взгляд, сделала вид, что испугалась, и тут же бросилась к его напарнику, который удерживал в заложниках мою сумку. Мой рывок был настолько быстрым и неожиданным, что парни не успели среагировать. Второй так и стоял с ножом в руке, а в первого я просто с разбегу влетела и оттолкнула в стену, врезавшись в него плечом. Он на секунду потерял равновесие, и я пнула его силой под колено, чтобы он упал. а когда он растянулся в грязи, взяла на болевой, заломив руку за спину. Приставила горлу нож. «А вот теперь поговорим, мальчики!» — усмехнулась я, сдувая выбившуюся на лицо прядь волос. Кинула второму. «Дёрнешься? Дружка прирежу!» «Эй, ты чего? Отпусти!» — прошипел тот, на котором я сидела верхом. «Ну а что? Так заламывать руку удобнее, и шея, к которой можно нож приставить близко». Впрочем, делать какие-то резкие движения он даже не пытался. рыпнувшись один раз и чуть не вывихнув себе же плечо. «Ты это...» Второй хоть и отмер, но выглядел всё равно несколько заторможенным. «Ну ещё бы, не каждый день хрупкая девушка сбивает с ног, пусть и не бугая, но вполне себе рослого парня. Хотя насчёт хрупкой — это я себе сильно польстила. На таких, как я, теперь пахать можно, использовать в боулинге вместо шаров. Ну а что, сбита кегля? Сбито, лежит вон, кряхтит недовольно». Впрочем, если бы на меня 80 с лишним кило сидели, я бы тоже кряхтела. И это я ведь еще похудела сильно. Но все равно на дюймовочку ни разу не тяну. Вот пусть и радуется. А то если бы его 100 с лишним кило сбило, а потом сверху села его бы вообще расплющило. Так, все лишние мысли по боку. Надо решать, что делать, а то у нас тут патовая ситуация намечается. Итак, очень советую отвечать честно, мальчики. Во все тридцать два зуба улыбнулась я и чуть дёрнула вверх зажатую в болевом руку. Парень взвыл. «Что тебе надо?» — хмуро спросил второй. «Это я у вас хочу спросить, что вам надо? Но мы же сказали деньги. Слушай, давай мы просто пойдём, а?» — жалобно спросил он. А вот моя жертва молчала. Эй, он там не потерял сознание случайно? Я даже слегка наклонилась, чтобы посмотреть. Да вроде нет. Лежит, глазом злобно зыркает. Одним, второй ещё на месте. Но из такого положения я его просто не вижу. «Ага, пойдёте. Обязательно пойдёте, когда расскажете правду, а не то». Я повертела в руке нож. Я не мастер ножевого боя, совсем нет. Просто именно поиграть с ножиком любил сава мой друг детства. Тот, который меня убил в том мире. Он-то меня и научил. Но это всё, что я умею. Если каратэ я занималась всерьёз в рамках общей физической подготовки, то к острым металлическим палкам не испытывала никакой симпатии. Но зачем будущему следователю уметь обращаться с ножом? Не подозреваемых же им запугивать? «Да какую правду!» «Ты думаешь, я поверю, что вы не специально заманили меня в ловушку?» «Обычные воришки так не делают». Так что последний раз повторяю вопрос. «Что вам от меня надо?» С этими словами я плотнее прижала нож к горлу своей жертвы. Даже чуть-чуть надавила. «Да ты сумасшедшая! Ничего нам не надо, только деньги!» «Ладно», — я усмехнулась. «Давайте тогда так. Я вырублю сейчас этого красавца, потом тебя, а потом приду с жандармами и начальством из академии. Как тебе такое предложение?» Я была совершенно не уверена, что смогу вырубить хоть кого-то из них. Точнее, дернувшегося подо мной парня еще могла бы, но не факт, что я его при этом не убью и не покалечу. «Ну, я же не спецназовец, у меня нет соответствующих навыков. А про второго и говорить нечего. Но блеф в данном случае — это всё, что я могу». «Нет, слушай, не надо. Нас попросили тебя попугать немного, чтобы ты, значит, ну это... В дела они свои не лезла. Вот. Отпусти, а?» На всё ещё удерживаемого на болевом, хоть я уже начал уставать красавца, внезапно напали косноязычие и откровенность». «Могу его понять. Лежит мордой в непонятной жиже, да еще с почти вывихнутым плечом. Ничего приятного». «И кто же вас попросил?» «Молчи, Виз!» — рыкнул второй. «Говори, Виз, а то порежу или руку сломаю. Что выбираешь?» Я опять чуть дернула его заломленную руку. «Я не знаю его имени. Он знает!» — мотнул тот головы в сторону напарника. Я повернула голову, но того уже и след простыл. как так Только же здесь был. Кстати, когда он мне проход загородил, тоже будто из ниоткуда появился. Прямо магия какая-то. Так, если это и правда магия, то тут оставаться нельзя. А то подкрадётся так, тюкнет по голове. Хотя с сафий же. Но ну, может, есть маскирующие артефакты? Точно не знаешь. Клянусь, взвыл парень, потому что я опять потянула руку. Какие-то они тут все хлипкие, честное слово. В моем мире даже хорошо тренированная женщина не каждого мужчину могла бы на болевом удержать. Вывернулся бы. «Ну, раз клянешься», — вздохнула я. «Так, этот цирк пора заканчивать и убираться отсюда по добру-поздорову». «Значит, слушай, передай своему напарнику, чтобы он передал заказчику, что информацию вы до меня донесли». «Ты не будешь лезть?» — осмелел парень, видимо, поняв, что убивать я его не собираюсь. «А это уже как получится». Но на кривой дорожке со мной встречаться не советую. Это тоже можешь передать. Ну а что? Напугала я их прилично. Такой прыти от первокурсницы не боевички они точно не ожидали. Теперь слушай, я сейчас встану с тебя и уйду. Ты за мной не пойдёшь, следить не будешь. Увижу — прирежу. Дёрнешься в мою сторону — прирежу. Дружков твоих увижу, Ис. Я наклонилась над его ухом, чтобы воздействовать психологически, так сказать. «Ну, ты понял. Прирежешь. Даже не сомневайся, вис Даже не сомневайся», — усмехнулась я. «Да уж, набралась я опыта общения с криминальными элементами во время практики. Нечего сказать. Никогда не думала, что придётся его применять таким вот образом. А потом я действительно встала, подобрала свои вещи, не забыв прихватить даже упавшее в грязь удостоверение личности, и в темпе выскочила из переулка». Огляделась, но не заметила рожи второго. Что ж, тем лучше. Теперь только оставалось решить, что в первую очередь. Жандармерия или Рензейр? Рензейр или жандармерия? Я всё же решила сначала пойти в жандармерию. Сделая это хотя бы из того соображения, что служители правопорядка могут спросить, почему я к ним не пришла сразу. Ну или наоборот, бандиты пойдут к жандармам сами и напишут заявление на меня, что я угрожала им ножом, и одному чуть не сломала руку. Смешно? А ничего смешного. В моем старом мире были случаи, когда жертва по тем или иным причинам не заявляла в полицию. А насильник или вор, которого она ранила при нападении, заявлял, что это на него напали. И в таком случае реально лучше оказаться первой. В общем, пошла я в жандармерию и написала заявление, что меня пытались ограбить, а я отбилась. Да, ножом отбивалась. Да, ношу. потому что в академии сказали «да, в магической». Жандармы сначала не хотели у меня заявление принимать, потом вообще хотели меня арестовать, но выяснили, что я будущий маг, и все-таки сделали свою работу. Вряд ли от этого будет толк, но я все же получила на руки необходимую бумажку, точнее, квиток с номером заявления. Пришлось настоять, конечно, потому что давать не хотели. Я не знала, должны ли что-то выдавать на руки, но предположила, что должны, А то ведь если ничего не выдавать, то только что написанное заявление могут просто отправить в мусор и сказать, что ничего не было. Думаю, когда я вышла из жандармерии, работники вздохнули с заметным облегчением. Дальше уже хотела пойти в академию. Не знаю насчет Рена Зейра, но Рена Марча в известность точно придется поставить. Он же у нас главный безопасник, верно? Но в итоге передумала. Наше академическое начальство я проинформировать успею. А вот если не куплю тёплую одежду, то могу до этого момента просто не дожить, замёрзну насмерть. Да и тащить деньги в общежитие мне тоже не хотелось. Так что сначала я всё же прошлась по магазинам, купила себе очень тёплый большой плед, сапоги, двое зимних брюк, пару кофт и ещё один пиджак. И главное, тут тоже додумались до вязания и оборудование для этого стоило совсем недорого. Так что на несколько мотков шерстяной пряжи и на спицы я тоже расщедрилась. Истратила почти всё. осталось мелочь на карманные расходы. Надо скорее учиться управляться с магией и начинать зарабатывать. Правда, у меня наклюнулась всё же одна подработка, с даром не связанная. Девочки из нашей группы растрепали своим знакомым, что я хороша в математике. Так что вчера в обед ко мне обратилась одна из благородных из параллельной группы за помощью. Оплачиваемой, разумеется. Завтра приступаем к занятиям. «Ну да, придётся заниматься своими уроками уже после отбоя. Но ведь деньги очень нужны. Когда я ещё смогу подрабатывать на артефактном производстве? Да и не уверена, что это будет выгоднее с учётом временных затрат. Хотя и эту возможность отбрасывать не стоит. Так что, несмотря на сегодняшнее происшествие, я сделала всё, что собиралась. Придя в общежитие, я сгрузила все свои покупки и уже в сумерках пошла искать Ирена Марча. Можно было с этим подождать до завтра, Но, честно говоря, мне не хотелось откладывать. К тому же, теперь у меня времени будет не так, чтобы много. Воскресенье в административном здании было пусто. Я лишь один раз встретила какого-то припозднившегося ботаника, вышедшего из библиотеки. Что ж, этого стоило ожидать, кто сегодня работает. Хотя вообще-то заниматься безопасностью Академии необходимо круглосуточно. Рена НАТО? Из-за угла вышел алек будто поджидал меня. Увидел меня, нахмурился. «Только не говорите, что вы опять из библиотеки». «Право, надо же когда-то и отдыхать». «Нет, Рен Зеер, на этот раз не угадали», — усмехнулась я. «И что же вы тут делаете?» «Ищу Рена Марча. В кабинете его нет, так что...» «Зачем вам Рен Марч? У него сегодня выходной вообще-то». «Логично. В принципе, я могу с ним и завтра поговорить, но не хотелось бы откладывать. Что-то срочное?» «Да так, сегодня в городе кое-что случилось». «Не знаю, насколько это важно, но мне кажется, руководство Академии надо поставить в известность, на всякий случай». «Так...» Мужчина нахмурился ещё сильнее. «Пойдёмте, расскажете». Я послушно пошла за Реном Зейром в какой-то кабинет на третьем этаже. Хотя таковым это помещение можно назвать с большой натяжкой. По сути, это была коморка, в которой помещался только стол, три стула и шкаф. Собственно, больше тут ничего и не было. «Это ваш кабинет?» «Я думала, у вас только в учебном корпусе есть». «Да вот, выделили от щедрот», — криво усмехнулся Алик. «Располагайтесь. Чай будете?» «Вообще-то, не отказалась бы». Я неожиданно вспомнила, что со всеми этими волнениями забыла пообедать, а на ужин и вовсе не успела. Мужчина встал, достал из шкафа две чашки, налил туда воды из графина, бросил щепотку чайных листьев и поставил на стол печенье. Взмах рукой, окрашенная в красный руна, И вот уже над водой поднимается порог. Здорово, не удержалась я. Всё же кипятить воду взмахом руки — это для меня непривычно. Но я себе уже примерно представляла, сколько расчётов нужно сделать, чтобы вот так вскипятить воду в двух чашках. Скоро и вы так сможете. Так что у вас случилось на этот раз? На этот раз действительно у меня. Хмыкнула я и начала свой рассказ. Пришлось всё обстоятельно пересказать и ответить на пару десятков уточняющих вопросов. «Поверить не могу, что они вам это дали». рензеер вертел в руках квиток из жандармерии. «Я первый раз попала в такую ситуацию. И не знаю, как это принято. Но, на мой взгляд, они должны были мне выдать какой-то документ, что действительно приняли у меня заявление и начнут по нему работу. Боюсь вас разочаровать, но вряд ли они будут искать воришек, тем более, что вы сами решили вопрос». «Да не воришки это», — вздохнула я. «Это мы с вами понимаем». но по факту они только вырвали у вас из рук сумку. А еще второй угрожал ножом. «Ну но и вы повалили его напарника и приставили свой нож к его горлу», — усмехнулся Алик. «Вы же не просто отбились, вы угрожали, а то, что они сказали, по большому счету, не имеет особого значения». «И что теперь?» «Да ничего. Жандармерия жалобу у вас приняла, но расследовать ее, скорее всего, не будет. Не такого уровня дела, чтобы сильно напрягаться». А может, и закроют за недостаточностью улик или состава преступления. Руководство Академии, вы считаете, предупредили. Ещё вы, ренна НАТО, постарайтесь больше не лезть, ни во что подозрительное». «Угу, знать бы ещё, что подозрительное, а что нет», — буркнула я. «Да уж, это проблема», — согласился Рензейр. «Непонятно, почему они именно на вас так взъелись. Ведь то, что вы сделали, — это чистая случайность». «Если я еще раз услышу крик о помощи из оврага, то все равно кому-нибудь сообщу, чем бы они мне там не угрожали. Во-первых, вы постарайтесь около оврагов больше в одиночку не ходить. Во-вторых, если еще раз услышите крик из оврага, бегите так быстро, как только можете. Один раз — это случайность. Но если это повторится еще раз, это будет ловушка? Логично», — согласилась я. «Вот именно, Ната. Я понимаю, вас в это все случайно втянули. а вы даже по сути не понимаете, что происходит. Но обещайте мне, что намеренно ничего расследовать вы не будете и вмешиваться тоже не будете». «Намеренно точно нет», — помотала головой я. «Да и когда я вмешивалась намеренно?» «Только своими соображениями с вами поделилась, до да лесу поддержала. А ещё вы пошли навстречу с этим мошенником, который вашу соседку ограбил». «Но я же не одна пошла». «Постойте, вы думаете, что это всё звенья одной цепи?» «А вы так не думаете?» думая согласилась я. «Только я не понимаю, зачем у лисы выманивать деньги?» «Вероятно, дело было не в них. Это так, побочная прибыль. Ведь они, и по мнению преступников, все равно бы потом не понадобились. То есть ее заранее наметили?» «Скорее всего, когда к ней подошел бандит с предложением артефакта, и они разговорились, он смог ее проверить на наличие клятвы божеству. А это возможно? В смысле, это как-то видно?» На аоре остаётся божественная метка. И нет, она не видна невооружённым глазом. Её можно обнаружить только с помощью божественного артефакта. И на это нужно время? Несколько минут. Вот значит как. А может так быть, что и меня сегодня проверяли? Думаю, — медленно проговорил Алик, — что это более чем вероятно. Ренаната, я надеюсь, вы понимаете, что если бы на вас была метка, мы бы сейчас не разговаривали. Вы одна не могли бы справиться с двумя мужчинами, если бы они были серьезно настроены причинить вам вред. Даже несмотря на ваши неизвестные навыки боя, не смогли бы. Поверьте, Рензеер, я это прекрасно понимаю. Но еще бы. тут то они мне какими-то странно хлипкими показались. Нет, одного бы я даже прирезать успела, наверное. Хотя и это не факт, если бы они нападали всерьез. Вам сегодня просто повезло. И это я понимаю, вздохнула я. «Прямо хоть из академии не выходи». «Отличная идея, кстати. Посидите хотя бы пару недель спокойно в академии, пока всё не утрясётся. И не ходите одна по вечерам. Никуда библиотека от вас не убежит». «Вы правы, придётся заниматься в комнате». «И совет». Мужчина посмотрел на меня очень серьёзно. «Поменьше откровенничайте со своими соседками с Целительского. Это я уже поняла». «Вот и хорошо, что поняли», — кивнул он. «Пойдёмте, я вас провожу до общежития, а то уже темно». «Может, не стоит? А то уже слухи ходят». «Как хотите». Пожал плечами Алик и откинулся на спинку стула. «А сейчас, извините, у меня дела». «Хм, кажется, я его обидела».